художников. Рисовал Боря неоригинально. У него не было своего стиля, он подражал своим любимым рисовальщикам — Малаховскому, Антоновскому, Радлову. Всю жизнь он был художником-редактором. До войны в Чиже, после войны в Лен-Издате, а когда в 1955 году в помещениях масонской ложи «Невский-3» открыли журнал «Нева» в «Неве». Редактором он был замечательным, и даже не потому, что у него был хороший вкус, а потому, что он буквально преклонялся перед талантливыми людьми, что среди редакторов встречается довольно редко. Это относилось и к художникам постарше, Владимиру Васильевичу Лебедеву, Натану Исаевичу Альтману, Владимиру Михайловичу Коношевичу, Алексею Федоровичу Пахомову и к сверстникам-друзьям Юрию Васнецову, Валентину Курдову, Николаю Муратову, Владимиру Гальбе и точно так же к молодым художникам, многих из которых он пригрел еще студентами, Михаилу Беломлинскому, Георгию Гаге Ковенчуку, Свету Острову, Михаилу Майофису. В 1961 году, когда вернувшись с Сахалина, я мыкался без работы, Боре, как он не старался, пристроить меня никуда не удавалось. Но немного подзаработать в Неве он мог мне дать. Писать небольшие заметки, сопровождающие цветные вкладки с репродукциями. Вместе с Борей мы ездили в Парголово, к Алексею Федоровичу Пахомову. Безупречный классический рисовальщик, он особенно хорошо иллюстрировал рассказы из азбуки Толстого, рисовал крестьянских детей внимательно, уважительно и несентиментально. Была значительность в его рисовании. Независимо от того, каким планом были даны на рисунки персонажи, они всегда казались укрупненными. Тогда я не отдавал себе в этом отчета из-за лояльности по отношению к любому модернизму. Но на самом деле, мне больше нравились его поздние, академические рисунки, чем ранние, 20-х и 30-х годов. Те мало отличались от красивых картинок Самохвалова, Осьмеркина с нарочито плоскими, орнаментальными человеческими фигурами. В 20-е годы мастеровитый от природы крестьянский сын Алексей Федорович научился рисовать, как тогда требовалось. Дескать, нравится им это баловство, сделаем нам же легче. И он с большим изяществом рисовал в детских книжках плоских, странно наклоненных людей с охристыми лицами. Слегка напоминала эта манера наскальную живопись. А когда восторжествовал официальный реализм, Пахомова признали истинным мэтром. Он этим воспользовался хорошо, рисовал в полную силу, учил студентов в Академии художеств, а поселился в Парголове, тогда еще полудачном, но жилье его напоминало не столько дачу, сколько мелкое поместье XIX века. Боря относился к нему с величайшим почтением. Как почитал он всех, кому от природы дано. Что-то нам показал молчаливый Алексей Федорович. Потом... Одна из мелькавших в доме простого вида женщин подала угощение. Четвертинку водки, докторскую колбасу, соленые огурцы и хлеб на тарелочках. Алексей Федорович не пил, ему нельзя было. Мы с Бори выпили четвертинку и уехали на трамвае умиленные. Основательно пришлось выпить, когда ходил к Муратову. Этот близкий друг Бори, а заодно в довоенные военные времена, Хороший приятель и моих родителей, относился ко мне паотически и не мог отпустить меня, не напоив накормив. Вместе с Муратовым я сделал свою первую книжку. Собственно говоря, это была серия открыток со смешными изображениями зверей, но сброшурованных в виде книжечки. Как каждый подписал четверостишее. Называлось это изделие попросту Заосад. Именно за дал мне понять, какое же это может быть прибыльное дело в советской стране литературная поденщина. Я знал из договора с издательством художника РСФСР, что мне за стишки заплатят стандартный рубль 40 за строчку. Произвел в уме нехитрое умножение, и получилось что-то вроде рублей 120, чем я был премного доволен, так как эта сумма равнялась моей тогдашней месячной зарплате в костре. А сочинял я, развлекаясь, часа 3-4. Я просто обалдел, когда выдали мне в 6 раз больше. Оказалось, гонорар зависит еще от тиража. Первоначальная договорная сумма выплачивается за сравнительно небольшой первый тираж, а потом начисляются еще и еще выплаты, по сколько-то там процентов от основного гонорара за каждый последующий тираж. Увлекшись желанием быстро разбогатеть путем рифмоплетства, я даже приобрел книгу правительственных инструкций, по которым единообразно оплачивался писательский труд во всем СССР, чтобы прогнозировать доходы. Но сочинять всякую фигню без заказа и таскаться по издательствам я ленился. Гонорарные же инструкции читал с увлечением. Этой книге и запретительного списка главлита цензурного ведомства достаточно, чтобы понять, что такое соцреализм. Муратов надавал мне с собой маленьких карикатурных фарфоровых зверушек. Их выпускал тогда по его моделям Ломоносовский завод. Они продавались в магазинах хостоваров. Однажды занесло меня в музей Ломоносовского фарфорового завода на Щемиловке. Что и для кого я тогда должен был написать, не помню. Помню, что я был единственным посетителем. Рассматривал всякие красоты царских времен. Вспоминал читанную в детстве интересную книжку Елены Данько «Китайский секрет», как там русский изобретатель виноградов сидит на цепи в Петропавловской крепости и изобретает фарфор. Но поразил меня один чайный сервиз, сделанный к 25-летию, кажется, революции 1905 года. Художник Валентин Курдов, о нем, смотрите у Шварца, печатный двор, на чашках, блюдцах, тарелочках для пирожного были изображены исторические сцены. Баррикады на улицах Москвы и Петербурга, казаки разгоняют демонстрацию шашками и нагайками, железнодорожники преграждают путь поезду с карателями. На Сахарнице сюжет был убийство провокатора. Сапоги убегающих за угол дома революционеров, а посредине Сахарницы, на булыжной мостовой, лежит труп подлого провокатора. Все нарисовано в темноватых, серых, коричневатых тонах, очень тонко, подробно. Можно было пересчитать все булыжники мостовой, а между серыми булыжниками, нанесенная тончайшей кисточкой, тянется струнка яркой киновари — кровь. Как ни странно, но чудовищная эта посуда была прелестна. В июне 1962 года, во время автобусного путешествия сотрудников журнала «Костер» из Петербурга в Москву, Заехали мы на фарфоровый завод в Пролетарке, недалеко от Новгорода. В цехе, где женщины рисовали каемочки и цветочки на тарелках, Галявкин попросил, чтобы ему дали тарелку расписать. Это был период в жизни Галявкина, когда он узнал о ташизме, о Джексоне-Поллоке. Это вообще идеальное искусство, старичок. Плеснул краску на холст, выпил рюмку, походил, плеснул, выпил. Гениально! Усадили его за рабочий стол, дали белую необожженную тарелку, краски. Галявкин взял толстую кисть и попробовал отдаться автоматическому вдохновению. Густо мазнул в нескольких местах киноварью. Результат получился не абстрактный, а наоборот, натуралистический. То, что получилось, выглядело точь-в-точь, точь как плевательница у зубного врача с кровавыми плевками. Самое приятное знакомство было с художником Ермолаевым. Я пришел к нему в литографическую мастерскую на Мойке. Они там работали вдвоем, два безмятежных старика, Ермолаев и Каплан. Оба творили в жанре идиллии. Каплан делал большие листы с фантазиями, на тему небывало прекрасной еврейской местечковой жизни. Не такой, как у Шагала, где лирически преображается нищета и уродство затхлого Витебска, а вовсе не бывалой, хасидически-сказочной, где библейские старцы, бородатые козлы, томные еврейки и молодые козочки одинаково прекрасны, и все словно бы выделаны чернью по серебру. Так что в этом мерцании не сразу и отличишь прекрасную козу от прекрасной еврейки. Литографии Ермолаева были полностью противоположностью тесным темным литографиям Каплана «Жемчужное небо», Свежая зелень, влага, воздух, пространство, белые рубахи, красные сарафаны. Изображался вроде бы крестьянский труд. Бабы в поле, бабы с поля идут. Но трудно назвать трудом этот нежный матисовский танец легких линий и светлых красок. Существование Каплана и Ермолаева в советском официальном искусстве было парадоксально. Вообще-то их не должно было быть. Ермолаева выручала тема труда, а Каплан, видимо, заполнил ту ничтожную квоту, которая в искусстве народов СССР выделялась еврейскому народу СССР. Более всего, я полагаю, этим двум помогла выжить лучезарная незлобивость в сочетании с крайней неразговорчивостью. Я вообще не припомню, чтобы Каплан при мне хоть раз открыл рот, только поглядывал и улыбался. Ермолаеву приходилось что-то отвечать на мои вопросы, но видно было, что говорить ему непривычно. Ловко выходила только присказка «хорошо, хорошо, вот и очень хорошо». Гага Ковенчук, который одно время работал в литографической мастерской со стариками, утверждал, что он вообще никогда ничего другого от Ермолаева не слышал. «Ну и гнусная сегодня погода, Борис Николаевич. Хорошо, хорошо!» «По городу страшный гриб гуляет, вот и очень хорошо!» Наносить на литографский камень воздушные видения небывалой нежной России, напевая «хорошо, хорошо, вот и очень хорошо» и так изо дня в день 30, 40, 50 лет. Был в большущей заледенелой мастерской живописца Ярослава Николаева рядом с ДЛТ. Почему-то не было у него ни одной оконченной вещи. Мне даже подумалось, что он ничего не может кончить из-за того, что в мастерской слишком холодно. Показал он мне с особенным значением как нечто не совсем дозволенное, смелое, нечто для себя и для искусства. Какой-то портрет Донкихота, что ли. Смелость заключалась, кажется, не только в политическом сюжете, но и в том, что картина была написана, вернее, недописана не в реальных тонах. Лицо, руки не телесного цвета, отдавали какой-то остылой трупной синеватостью. Заказ у меня был определенный — взять интервью по поводу Николаевского «Магнум опуса», над которым он трудился уже чуть ли не 20 лет. Это была большая, неряшливо написанная картина, на которой изображался люто холодный день и толпа людей с сизыми физиономиями, глазеющих на проходящий поезд. Смысл этого произведения был такой. Народ прощается с Ильичом, тело Ленина перевозят из горок в Москву. Николаев произнес название картины четырехстопным ямбом. На всем пути народ стоял. Мне захотелось продолжить. В канаве пьянка продолжалась. Это я прочитал у эстонского писателя Энна Ветемаа. У них там спроектировали монумент героям войны в виде прямо из земли выходящей гигантской руки со сжатым породфронтовским кулаком. Начальство сказало, что голый кулак недостаточно отражает боевой дух советских воинов, и в кулак всунули гранату. На фоне заката эстонцам представлялось, что из-под земли высовывается ручище, призывно помахивая бутылкой. Отсюда данное народом название. Я догадывался, почему Боря захотел поместить в апрельский номер Невы, где по календарному случаю ленинского дня рождения полагалась на ленинскую тему картинка, Именно не оконченный шедевр Ярослава Николаева. На нем Ильич, как таковой, отсутствовал. Все не так противно. В другой раз, для сходной оказии, чуть ли даже не к помпезному столетию Ленина, Боря решил напечатать фотографию бюста вождя. Но зато не работы Кербеля или Вучетича, а нежно любимого Натанушки. Натан Альтман — смуглый старичок в берете с усиками-щеточкой, как и у Бори, с сильным акцентом, не еврейским, а неуловимым, среднеевропейским, жил себе тихонько в романтической ауре. Вот он, среди нас, один из мастеров авангарда. Ничего подробного о его биографии не знали, как и о биографии всех тех, кто провел несколько лет в эмиграции, а потом вернулся. Как известно, большинство вернувшихся загремели в ад лагерей, если не были попросту сразу убиты. Так что уцелевшие, даже и в наши не очень кровавые времена, предпочитали о своем прошлом помалкивать. И расспрашивать их о том периоде жизни было не принято. Боря рассказывал. Отдыхали они вместе с Натанушкой в Гурзуфе, поехали в море на лодке рыбу удить. Натан соскреб со свой пирса мидий, сидит на корме, открывает их и ест. И на меня поглядывает. Этот незамысловатый рассказ означал тогда многое. Не просто, что, мол, чудачит старик, а что Натан, хотя и в смешной такой форме, но доверительно дает понять, что живал он в краях, где запросто едят устриц, мидий и прочее в раковинах. Я пришел к нему в мастерскую где-то на Петроградской. Над тахтой вместо коврика висела рыбачья сеть. Я вспомнил мидий. Альтман показал мне глиняную башку Ильича, и привычно рассказал анекдот, который я читал уже в десятках статей и интервью. Собственно, это и было его главной охранной грамотой, что он рисовал или пил Ленина с натуры. Тем не менее, я деловито записал в блокнот. Они закончили очередной сеанс, и Натан Исаевич попросил Владимира Ильича время от времени до очередного сеанса поливать бюст, чтобы глина не рассохлась. На следующий день... Владимир Ильич вызывает звонком секретаршу и говорит: возьмите чайник и полейте мою голову. Секретарша думает: окончательно спятил. Крыша поехала от застарелого сифона. Надо Сталину сказать. Нет, конечно, Альтман говорил, и я записывал по-другому. Каково же было удивление секретарши? Да бюст мой, бюст, пояснил Владимир Ильич и звонко расхохотался. Бюст, равно как и зарисовки живого Ленина, производили неприятное впечатление. Я не хочу спекулировать в том смысле, что художник, где уловил злодейскую сущность главного большевика, думаю, что Альтман хотел угодить, но не очень умел делать такие вещи. Тогда все передавали, что ленинградский портбосс Толстиков увидел на выставке альтмановского Ленина и в искреннем удивлении спросил, «А это что за крыса?» Иногда истина глаголит и устами хама. Театральные его работы я не знаю, но ни скульптором, ни живописцем, ни графиком выдающимся Натан Альтман не был, хотя он был талантливый человек и настоящий художник. Мне рассказывали, как во время войны, эвакуированный в Сибирь, сидел он в холодной избе и рисовал эскизы декораций для местного театра. По избе бегали полчища тараканов. Альтман время от времени ловил одного, окунал кисточку в бронзу Золотил таракана и отпускал, приговаривая, «А это лауреат Сталинской премии». Альтман был мастер и умел делать разное в разные времена. Выжил потому, что худо-бедно приспособился к соцреализму со своим Лениным. Завоевал прочную, уважительную репутацию у интеллигенции благодаря большому портрету Ахматовой с намеком на кубизм. «Прикубленному», — говорили тогда художники как и знаменитые графические портреты Анненкова, но на самом деле декоративно-салонному. Но лучше всего эти предвосхищающие концептуальное искусство — золотые тараканы.